Эй, надо, Катян. долго ты будешь пытаться убежить от реальности? Долго будешь сидеть, уткнувшись носом в землю? Ты можешь отвести взгляд, зажмуриться, закрыть глаза руками, но реальность никуда не исчезнет? Ты ведь уже поняла это? Поняла? А? Само собой. как хотела, чтобы реальность исчезла, испарилась, но была бессильна. Надыка это понимает, но не знает, почему все так обернулось. Теперь, когда исчезла крыша, вернее, не крыша, а пол, Хотя нет, сейчас весь храм, так что выражение «исчезла крыша», конечно, тоже справедливо. Надека поняла, что идет дождь. Ливень. Разверзлись хляби небесные. Надека чуть было на мгновение не задумалось о том, как интересно звучит слово «хляби», но и без понуканий кучного сана было понятно, что сейчас для этого нет времени. В одно мгновение Надека промокла насквозь. Возможно, это как раз то, что нужно. Даже если одежда потяжелеет от воды, это было неважно, По крайней мере, дождь сможет скрыть слезы. Ты удивлена, Эй, надо, котян Неужто твоя память затуманилась, а? Разве ты не заползла под пол святилища, чтобы укрыться от дождя? Ты забежала на гору, как вдруг начался дождь. Вот значит, как все было. Забыла, надока такая рассеянная. Воспоминания помутнели. Раз так говорит Кучного Сан, значит так оно скорее всего и есть. Но даже если вынести правдивость за скобки. Все равно лучшее слово, которым сейчас можно описать состояние Надека — замутнённое, запутанное, затуманенное. Надека в самом деле пребывает в полном замешательстве. И сильно промокла. «Может, и запуталась? Но разом твой кажется мне довольно ясным, Тян. Впрочем, это лишь мое мнение. Ща-ща-ща. Ты даже сейчас выглядишь весьма спокойной». «Спокойной? Надека? Правда, что ли?» А да. Ты выглядишь очень спокойной». Или даже лучше сказать, хладнокровной. Ведь ты даже расслышала звуки шагов посреди этого ливня. Расслышала. Верно. Хотя Надока и смотрит в землю, а звук дождя заглушает звук шагов, но все же. Его шаги, эти шаги. Надека всегда их узнает. Не может не узнать, потому что он ей очень дорог. Кое-кто, кого любит Надека. «Эй, Сангоку!» «Тудум!» Он назвал имя Надека, и она почувствовала, как ее сердце дрогнуло. Почувствовала, как оно запульсировало и стряслось. Удивительно, что у Надека вообще осталось подобие сердца, и ей стыдно, что она так отреагировала. О, получается, что даже остались эмоции? Как же неловко. Хочется исчезнуть. Что такое? Посмотри на меня, Сангоку. Не получается подобрать слова. Но Надека наконец-то подняла глаза. Она хотела сидеть там, замерзшая до конца жизни, словно камень. Но его слова, их было достаточно. «Тело Надека не врет. Нет. Возможно, это то, чего хотела Надока с самого начала. Сбежать, спрятаться. Должно быть, Надека просто хотела, чтобы он нашел ее, Хотела, чтобы он бежал за Надока, чтобы он спас Надока и чтобы он избавился от Надока: Я здесь, чтобы убить тебя, Сангоку». Эти слова — это захватывающая фраза Надока кажется, будто она тает». Тело Надека просто не могло не отреагировать на то, что его фигура оказалась в её пулю зрения. Рараги Кайоми, фигура братика Кайоми, она прекрасно видна под этим ослепительным дождём. Отчётливо. Да? Очень отчётливо. Ща-ща! Ты же понимаешь, что нет никаких эмоциональных причин, по которым ты могла бы его увидеть, верно? Ты лишь ощущаешь тепло его тела, как это умеют делать змеи. Посмеялся надо мной Кучина Васан, но я не жалуюсь. Такая уж у него работа. А отныне ты, Надакатян, тоже змея, причем восхитительно ядовитая. Конечно, братик Айоми не слышит голос Кучного Сана, к тому же он всего лишь насмехается над Надоко. Потому что Надека все видит, что бы ни говорил Кучного Сан, Надока все отчетливо видит. И это никак не связано со змеиными органами чувств. Просто Надока способна видеть братика Кайоми. Разве я не говорил тебе перестать убегать от реальности? Послушай меня, это невозможно! Он прав. «Конечно. Потому что она гонялась за его образом почти шесть лет. Он тот, от кого Надека всегда отводила взгляд, но не переставала смотреть. Его порванная школьная форма, его растрепанные волосы, на его обнаженной коже живого места нет, его раны не думали перестать кровоточить, его левая рука была жестоко вырвана, нет, грубо говоря, она держалась на коже, но так хлипко, что в любой момент могла оторваться и упасть на землю, если он хоть немного ее заденет». Каеме говорит, что он вампир, демон-вампир. Он не всегда таким был, но таким стал. Он рассказал об этом Надека, когда они воссоединились, и даже показал свои способности, однако, насколько я вижу, его регенерация не работала вообще. «Ой, Надекотян, как это ужасно звучит!» – произнёс скучного Сан. Нетели сама сотворила такое со своим любимым. Он никогда не упускает шансов ставить едкий комментарий. Змеиный яд эффективен даже против вампиров. Клыки, что ты вонзила в него все еще там, а он их не вытащил. О, правда? Да, и правда. Это всё Надека. Надека виновата. Никаких оправданий поблажек. Надека виновата. В таком случае нужно сражаться, сказала Надека. Она медленно поднялась. В правой руке был кучного В левой огромный клык. Она восстала с сердцем пропитанным ядом. Вода устроилась по чёлке, но тело Надека было уже готово к сражению, независимо от ее воли. Если выбирать между белым и черным, то определенно черный. Черный, подавляющий черный вампир Братик Кайоми стоял сейчас перед Надека. Волосы Надека стояли дыбом, каждый из этих волосков был змеей, змеиное гнездо и развивающийся клубок из змей. Да, дело не только в кучной весне. К Надека присоединились сотни тысяч змей. Надока бессильна и не способна навязать им свою волю, поэтому они будут кусать в любом случае. Нет, это не так. Это лишь очередное оправдание. Сто тысяч оправданий. Примечание переводчика. Надока произнося сто тысяч, использует четный суффикс, используемый в том числе для змей. Надока ими воспользовалась. Надока их призвала. Это вина одного человека, Сэнгоку Надока. Во всем виновата я, одержимая змеёй. Это «я» позволила змее проникнуть в сердце. Ха, она, видать, в конец деградировала в странность. Или лучше сказать, что она эволюционировала в странность. Этот голос. Немного старомодные слова исходили от маленькой блондинки, которую я только сейчас заметила, но, кажется, она была рядом с ним все это время. Теперь я чай наконец поняла, почему тот щегол в гавайской рубашке так настаивал, чтобы я была осторожна с этой челкастой девочкой. Хотя, полагаю, она уже не челкастая девочка, «А змеиная девочка?» «Нет, я бы сказала, что она стала змеиной богиней». Но «Ну же, господин мой!» Блондинка обратилась к братику Кайоми. «Так непосредственно, будто они очень близки. Как будто не пара. Не смей сомневаться, она более не подруга твоей сестры и не твоя знакомая младшеклассница. Она лишь злая парочная сущность». Уверенно подчеркнула блондинка Ошино шинобу Шинобу-сан». «Да знаю я», — кивнул в ответ братик Кайоми. У них прекрасное взаимопонимание. Он продолжил. «Она мой враг, и твоя еда». Секунда тишины. «Иди и съешь ее, Шинобу». Так и сказал. Братик Кайоми и Шинобу-сан взлетели в воздух в направлении Надека. Несмотря на проливной дождь, им был не нужен никакой специальный сигнал, даже взгляд. Я ревную. Кому? К Шинобу-сан. Именно на ее месте хотела быть Надека. На стороне братика Кайоми хотела быть его парой. Даже не будучи любовниками друг для друга, Надока хотела хотя бы быть на его стороне. Так почему же Надока стоит напротив? «Не знаю. Не знаю. Не знаю. Почему Надека? Почему я? Против него?» «Ненавижу тебя, братик Кайоми!» Надока взмахнула гигантским змеиным клыком в левой руке и вонзила его прямо в сердце братика Кайоми. Его сила была огромна, просто божественная сила. Говорят, что можно убить вампира, воткнув деревянный кол в его сердце. А что насчет клыка белой змеи? Возлюбленный Надека. Сердце человека, которого так любит Надека. А, оно разлетелось во все стороны. Его мышцы и кровь выплеснулись на Надека, как дождь, как ливень. Эха! Ты правда это сделала, Надекотян!» Взревел Васан. Сто тысяч змей ликовали. Нет, думаю, это мог быть ее собственный голос. Потому что Сангоку надо смеялась, хотя ей так хотелось плакать. Несмотря на льющиеся из глаз слезы, Надока смеялась. Она смеялась, все смеялось, смеялась, смеялась, смеялась. А что ей еще оставалось? Это же так смешно? Нет, правда. Почему все так обернулось? Почему?